2.5. Четыре ступени очищения Лоренс де Эйль прибыла в столицу после полудня. занятой подготовкой к обряду, Эрей видела ее лишь мельком, издали. Девушку встретил Викарт, загодя занявший пост у инчанских ворот, лично сопроводил во дворец, где подругу перехватила рандира и потащила в свои покой Магу показалось, будто лорри заметила его и помахала рукой, Но он тотчас убедил себя, что девушка здоровалась с придворными и только. С него довольно было нежданной радости, вспыхнувшей от пожара медно-рыжих волос, от отблеска ее далекой улыбки. Подавив неуместную мечтательность, Макс стиснул очередной нефритовый кулон и отправился проверять узлы, напивая полузабытый минуэт. Впрочем, с приездом Лоренс ожил не только он. Расшевелился весь унылый дворец, послышался смех, кто-то заиграл на лютне, Люди улыбались друг к другу и уверенно шептали. «Все будет хорошо. Вот теперь-то...» Рей темный внушал людям суеверный ужас сулил неприятности. Лоренц де Эйль дарила надежду, наполняя светом потерявшие веру сердца. Воспрянувшие духом слуги тащили тяжеленные котлы, кололи дрова. Купальню решено было строить в центре парка, в старом фонтане, сооруженном на месте древнего капища. Место было одобрено и реем, и терра, подкупив правильной энергетикой и идеальной исторической базой, соответствующей целевым задачам решения насущной проблемы, как объяснил на пальцах белый бабник. Чашу фонтана вычистили, физически и на астральном уровне, свели к нулю энергетическую память, а потом зарядили заново, задав положительный фон. Мастеровые дворца проложили сложную систему водостоков, позволяющую наполнять купель горячей водой с почтительного расстояния вокруг фонтана возвели роскошный шатерж убрав верхушку чтобы благостный свет звезд проникал внутрь беспрепятственный под правильным углом на столах внутри шатра разложили магические амулеты поставили кувшины с прохладной родниковой водой проходящем оочище девушкам полагалось поститься до первых лучей все это время рандира медитировала под присмотром лоренс обнаженные и причёсанные по обычаю инчи-яне. Чистый голос Лори, поющий божественные гимны, разносился по окрестностям, сливаясь с песнопением монахов. Едва пояс Ясаны появился россыпью чёрных точек, неторопливо наползая на солнце и творя вокруг темноту, закутанные в накидки прозрачного шёлка девушки покинули дворец и направились к купели. Рей лишний раз проверил надёжность внешнего круга заклятий Обошел посты братьев и, успокоившись, присел в конюшне рядом с Цильконом, временно выдворенным из парка. Под охраной Дэйва можно было расслабиться, но Эрей не позволял себе такой роскоши. Теперь в защите нуждалась не только Рандира. Под удар попала Лорейна, незаконная дочь светлого мага. Вздохнув полной грудью, Эрей скрестил ноги и закрыл глаза, уходя в океан. — Какая горячая! Прошипела рандира пробуя воду пальцем. «Я сварю с ней вернее, чем пройду очищение». Лоренц опустила руку в купель, сжала губы и решительно шагнула в воду. «Полезай, государыня!» Приказала она тоном, отметающим возражение. «Не будь неженкой. Вполне можно терпеть. Лори, я привыкла мыться в водопадах». Обиженно насупилась рандира «В ледяных горных потоках. Не смей называть меня неженкой. Ой, не переживай!» Утешила Лоренц, не скрывая улыбки. К рассвету вода остынет, ты вспомнишь детство, моя дорогая. Залезай. В купели почти нет пары, и видно, как загораются звезды. Осторожно разводя жаркую воду руками, Ранди добрела до подруги и уселась рядом, спина к спине. — Нам нужно хорошенько пропотеть, — пояснила лоренс Вместе с потом уйдет память тела о дурных ощущениях. Жара и холод — отличные помощники знахарям. Они убивают заразу и скверну. Смотри, колесница взошла. «Скоро появится рыцарь!» Какое-то время подруги молчали, с волнением глядя в темнеющее небо. Пояс Ясаны все плотнее заслонял собой солнце, закрывал, словно веком, пламенное око, принося на светлую сторону темноту и прохладу. Ночь выдалась росная, ясная. Кто-то далекий, могучий, сыпал, нескудеющий дланью алмазы, звезд на покрывало мира. Показались Дейрера и Эльвин, осветившие и помрачневшие было землю. — заставляя ее измениться в причудливой игре светотени. Звезды сияли так ярко, что Рандира зажмурилась на краткое мгновение, а когда разлепила ресницы, на нее с небесной выси взглянул сам рыцарь, и Эльвин сверкнула наконечниками его копья, а Дейра обозначила рукоять меча. — Какой красивый! — прошептала потрясенная Рандира. — Никогда не видела его так близко, так ясно. — Сегодня особенный день, душа моя. Никак не могу привыкнуть к здешним именам. У меня на родине его зовут Аттивой. — Ну что ты? — укорила лоренс божественные Аттива носит титул разрушителя, а рыцарь-защитник — заслон от неведомого зла. Не путай их, подруга, добром не кончится. <с2> ты меня запугала. Засмеялась Ранди, но лоренс перебила. — Вот она, смотри. — альера Где? — Какая альера Не сходи с ума. Альерра взойдет через тридцать минут и три секунды после скрайта. Ровно столько рыцарю томится в ожидании невесты. Эйла Рейна, видишь? Вон та звезда под самым горизонтом, красная. Рыжая. Что? Рыжая твоя звезда, вот что, как ты сама. Снова фыркнул Ранди. Кого в честь кого назвали? Точно не знаю. Ответил Лорен, спрячу улыбку. Так что не стану врать, подруга. эй лорейна означает одинокая птица. Древние считали ее пером священной птицей и свирь и загадывали на нее желание. «О чем только не расскажет дочь за издочета. Что ж ты на земле искала перо, если верить легенде ты сама исполняешь мечты?» «Не смейся», — потребовал лоренс «Да будет тебе известно, птица и свирь потеряла три пера. Одно осветило весь мир и стало нашим солнцем, второе обернулось далекой звездой. Но куда делась третье Существует поверье, что и третье перо спрятано в кару. Ходят слухи, будто существует алтарь и тайная секта, не подвластная камням и рудам, но живущая в поклонении великому перу. Как все сложно, бедняжка, выходит, ты не нашла его, да? Отсутствие результата, душенька, иногда дорогого стоит. Знаешь, полгода в Веннисе были потрачены не зря. Я многому научилась. И поняла, что третье перо — это аллегория. Хе -хе. Скоро ты начнешь выражаться как монахи!» — хихикнул Ранди. «И на сказание поправил Лоренц и, извернувшись, брызнула из горсти. «И ты отчасти права, говоря, что я перо птицы. В каждом из нас заложена частичка священного пера. Оно досталось всем. Искра и божественного света не дает нам покоя, побуждает к действию, будет желание, ставить цели. Наш вечный покой, наши ищущие души — третье перо и свеерь. «Ты сама придумала или в книгах прочитала?» «О, душа моя, видела бы ты библиотеку Вениссы!» «Кстати, как там в Венисе?» — обернулась Ранди. «Красиво?» «Божественно!» Мечтательно зажмурилась Лоренц, потом вздохнула. «Но все испортил приезд твоего пасынка. Я продержалась пояс, потом сбежала. Паскудник тот еще, даром что принц!» «Он стал просто невыносим!» — пожаловалась Рандира. Этот мальчишка возомнил себе черт знает что. А когда узнал, что я тяжела... Тут такое началось. Парой слов не опишешь. Что ни день истерика. Он швырнул в меня кочергой, маленький паршивец. Если б не охранник, заслонивший собой, угодил бы прямо в живот. Дюжему парню перебила кость. Представляешь, какая силища у этого бесенка? «Представляю», — кивнула Лори. «Иногда я думаю, что была не права заслонив его лотерея». А куда император смотрел? Все грехи свои замаливал. Не передо мной, если ты не поняла. Перед Сенни, — кивнула Лоренц. Ты только не сердись на меня, ладно? араксана была совсем неплохой, своевольная, но по-своему добрая. Вся вина ее в том, что она до смерти любила Радислава. Вот и женился бы на Роксане, она такая хорошая, — в сердцах крикнула Ранди. А у меня и так жених был всем на зависть. И прохладные мельты вместо этой проклятой жары. «Почему все так, Лори? Почему?» Лоренц повернулась и обняла подругу. «Я же тебе рассказывала. Он хотел жениться, но Белое Братство отказалось их обвенчать. А когда Радислав увидел тебя, он забыл обо всем на свете. Викард говорит, его можно понять. А Викард знает, что говорит». Рандира затихла в объятиях подруги. Дождь вождя, она с самого рождения знала, что не будет в ее жизни свободной воли и свободной любви, только благо и честь страны. Она принимала свою судьбу и играла роль государыни, лишь иногда взглянув на Викардо, позволяя себе мечтать о спокойной счастливой жизни по ту сторону мельских гор. «Зря я напомнила про Викардо», — с пониманием вздохнула Лори. Какое же счастье, что она была рядом, дочь звездочета с переломанной, как у Ранди, судьбой. Все эти долгие годы вдалеке от родных озер и лесов только Лори, в чьих жилах текла кровь Инчианя, понимала ее и жалела. И делилась своими секретами, невысокая рыжая девушка, не боявшаяся ни эрея, ни того, с кем Эрей воюет. Рандира с благодарностью улыбнулась подруге и посмотрела на небо. — Как много звезд! А я не замечала. — Сегодня небесная свадьба. Гости собираются. Будет праздник. — Погулять бы и на твоей свадьбе. Забудь. — Небрежно отмахнулась Лорейна. — Так уж назвали, одинокая птица. С предначертанием не поспоришь. Интересно, где сейчас Эрей? Лукавый щурец заинтересовалась Ранди. В океане. Без тени сомнения ответила дочь с из зачета. Держит оборону в высшей сфере. Удобно устроившись на застывшей волне, Эрей поглаживал лежащий на коленях посох и наблюдал за небесным танцем светил. Где-то в глубине, под тенями вездесущих медуз и мерно колыхавшихся водорослей, вспыхивал зеленым купель фонтана, мерцало, отражая звезды, и океан наполнялся непривычным звоном женского смеха. Маг старался не слушать отголоски разговоров, лишь когда волны, играя, перекатывали по океану его имя, досадливо морщился и дергал плечом. Он не любил, когда о нем говорили. О нем редко говорили хорошо. Всякая вода, будь то лужа или река, неосознанно тянулась к океану, создавая особую ауру, мощный энергетический поток, влияющий на подсознание тварей разумных. История знала немало примеров прямого воздействия океана, на купавшихся в священных источниках, приближенных к высшей сфере путем нехитрых обрядов, жертвоприношений и торжественных молебнов. «Все реки текут в океан», — говорили маги, — зная наверняка, что уйти в высшую сферу проще всего из воды. «Равно как и вернуться обратно». от того девушки, поднявшие тучу брызг в старом фонтане, сами того не замечая, получили дополнительный заряд положительной силы, беря очищающую энергию в океане, но и уязвимы они были прежде всего отсюда. Дважды маг видел на горизонте чью-то тень, потом по волнам пришел довольно жесткий и откровенный приказ отступиться. Эрей не удостоил его ответом, просто сжал покрепче посох и максимально расслабил спину. «Океан не позволит напасть». Высшая сфера — не поле боя, это путь и источник силы. Маг не хотел здесь драться. Он лишь перекрывал дорогу, истово веруя. Пока он сидит, просто сидит на волне и смотрит небо. Никто не причинит вреда девушкам, проходящим внизу очищение, принимающим благословение звезд. — Альерра расходит Радостно приветствовал он долгожданную звезду. Океан ответил черным ругательством. И Эрей улыбнулся. — Альера всходит, — спохватилась Лори. — Встань-ка в центр фонтана, подруга. Вот на этот цветок. Теперь молчи и не мешай мне. Лорен с изящным прыжком выбралась из купели, накинула на мокрое тело мантию, надвинула на глаза капюшон, точно скрыться хотела от самого неба. Сила звезд, благословение чаши должно было достаться одной Рандире. Дочь звездочета ободряюще улыбнулась ранди застывшей изваянием на каменном цветке. подняла над головой два сосуда, привлекая внимание небес, и запела первую мантру. Преклонив колени у бортика фонтана, она медленно опустила руки, проливая в остывшую воду бальзамы. Вода ответила ей яркой вспышкой и ароматом столь сильным, что у рандиры закружилась голова. «Руки, руки над головой!» — подсказала Лоренц. «Сложи ладони принимающей чашей». Под чистые звуки благословляющей мантры императрица подняла вверх ладони, будто милости не просила у Бога. В этот же миг звездный рыцарь подал руку своей невесте, а чаша наклонилась, поливая землю благодатью. «Очищение огнем!» — тихо прошептала Лори, чиркнув о борт купели кремниевым огнивом. Бальзамы занялись сразу, ярко и радостно. Освобожденное пламя скоро охватило бассейн, но зачарованная звездами Ранди не заметила, как сполохи окутывают ее обнаженное тело, норовя полить кожу. Свив вокруг плотный огненный кокон, и пламя стихло, лизнуло ноги императрицы, пробежало в последний раз по холодной воде и уснула робким грыжим котенком. Допев третью мантру, Лоренц осторожно взяла со стола длинное острое лезвие с рукоятью в виде обнаженной жрицы. Молча прошла по воде к каменному цветку, встала рядом с изумленной императрицей. — Осталось очищение рудой, — прошептала Лоренц, перехватывая кисть рандиры. — И твоя судьба чиста перед Богом. Ранди вскрикнула, когда священная медь полоснула ее по запястью, с укоризненным испугом заглядывая в потемневшие глаза Лоренц де Эйль. Этого не должно было случиться. Ей же рассказали об обряде. Ни огня, ни руды она не ждала, лишь горячую воду и звездный свет. Не кстати вспомнилось, что многие звали Лорейну рыжей ведьмой. Алая капля сорвалась с руки императрицы, упала в бассейн. Еще одна, еще. Кровь потекла тоненькой струйкой. «Прими, руду, рабы твои, рандиры, в обмен на защиту всех руд, затаившихся в нашем мире. Да хранит ее великой руда, само кольцо некованное!» Шепот Лорей метался между водой и звездами, отражаясь снова и снова, искажаясь до невнятного шороха, похожего на шелест капель. Рандира чувствовала, что теряет сознание, но Лори цепко держала ее, и сила хрупкой на вид девушки пугала больше сказанных слов. Дочь звездочета приникла губами к кровоточащей ране подруги, запирая ее. Потом выпрямилась и снова занесла жертвенный нож. ранди приготовилась к смерти, но Лори вдруг улыбнулась. — Не трусь, государыня, — сказала она резким жестом, рассекая свое запястье. — Я ведь говорила, полгода в Вениссе прошли не зря. Вот вира моя за твой страх и рану. Императрицу опять замутила, привидя набрякшего алым пореза. Лоренц фыркнула и подставила под запястье возникшую из воздуха братину. Кровь полилась, сосуд, пенис и пузырясь. Когда ее накопилось достаточно, девушка жестко провела рукоятью кинжала по ране, и та затворилась. Чаша тотчас оказалась у лица Рандиры. — Пей! — приказала Лоренц. Ранди отшатнулась, но приняла подношение, против воли поднося к губам. — Пей во имя обычаев инчьяни, сестра! Услышав заветное слово, рандира облегченно вздохнула. Обряд братани и свято в суровом крае. Императрица улыбнулась по сестре и покорно выпила содержимое чаши до дна, до тех последних капель, доставшихся в воде и отражению звезд Инчиани. «Очищение кровью», — пояснил Лоренц, — «вот теперь мы можем расслабиться и спокойно встретить рассвет. Да и дальше все окажется проще». Рандира медленно сползла с камня в воду. Лоренс отметила, что упала подруга прямо в объятии небесного рыцаря, отразившегося в этот миг в купели. Она чувствовала себя прескверно. Проклятая кровь императрицы продиралась по венам, норовяя испачкать судьбу, но ее присутствие облегчало поиски. Лорейна подняла голову, отыскала свою звезду и улыбнулась, как улыбаются матери, утомленные играми дети. На утро полуживых от усталости девушек с торжественными песнопениями вывели из шатра, и проводили в опочивальню. Еще день они должны были поститься и дрейфовать между сном и молитвой, а на рассвете следующего дня Рандире надлежало получить благословение Господне в Центральном храме Империи. На молебен Ирей не пошел. Во-первых, делать ему, по мнению придворных и духовенства, в храме было нечего. Во-вторых, не жаловал он показательные церемонии братства. Как темный он верил в таинство обряда, В особую силу слов, что, как никто, умели складывать монахи, в очищение беседы верил истово. Но центральный храм, сотни приглашенных, роскошные мантии и нарочито грубое платье государыни – все это нагоняло лишь тоску. Тайна исчезала, оставалось балаганное действо. И хотя артисты были подобраны, роли разучены, а пьеса отшлифована веками, маг предпочел бы настоящий балаган на ярмарочной площади, с вечно пьяным глумцом и его плоскими шутками в адрес толпы. Поразмыслив, Эрей, щит императора, решил отдохнуть. В храм отправился Викард, церемонии командовал Истерра, и кроме них в столицу понаехало так много именитых братьев, что защита мага ничего по сути не меняла. Нужно было страдать особого рода манией, чтобы напасть на Рандиру в присутствии высших чинов братства, готовых отразить любой удар. Насколько маг знал своего противника, Тот редко леснорожон, не просчитав ходы грядущей партии, за 40 лет и рей, всегда играющий от защиты, научился считать варианты вперед и стал виртуозом доски. Он, рыцарь, презиравший шахматы как забаву изнеженных трусов, а сейчас он считал, складывал в копилку подозрения, ощущения, лепил модели грядущего. Он знал наверняка, сегодня удара не будет. Завтра Гостей нужно ждать завтра, а пока можно расслабиться. Он хорошенько выспался, плотно позавтракал и накормил плененного глиссарха, перенесенного в дворцовую тюрьму для устрашения преступников. Уступив просьбам верховного смотрителя, с ларцом в руке прошел по камерам, ища местечко, подходящее для твари. Реакция заключенных была до того уморительной, что Мак улыбался, не таясь, и многие прощались с жизнью при виде этой улыбки. Узники, как один, кидались в ноги надзирателям, клялись вести себя смирно, императорского вина не пить, и казны не красть, по чужим герцогиням не гулять. Иные грозились стать сподвижниками и отписать имущество храмам Господним. Лишь лихой гвардейский гуляка вместо раскаяния предложил здесь и сейчас покончить с проклятой гадиной, азартно потрясая деревянной ложкой. Этим узникам маг заинтересовался особо. Падение гвардейца оказалось сложным. Проигравший в карты, он решил раздобыть ракушек у любовницы. Влез по веревочной лестнице в окно, был принят соседями за варье, столкнулся у красотки с соперником, под угрозой немедленной резни занял денег у дамы и ее кавалера, прихватил пару безделушек на память, но внизу был схвачен поднятым по тревоге разъездом. Дрался, потом откупился, снова дрался с соперником по любви. Опоздал к сроку выплаты долга, угодил в долговую яму. Бежал. Загнал в три дорогой любовницы ее же безделушки. В саду был встречен челядью с грозным мужем во главе. Собственно, за убийство этого мужа, имперского наместника в Сарранторе, он и сидел уже пятый семидневок, подыхая от скуки. рей замолвил за бойца словечко. Тому принесли мясо, вина и отдали на растерзание лютню. После тюрьмы Рей пошел в парк, где снова устроили Целькона. Дэйв встретил хозяина жизнерадостным воем, забил когтистым копытом, просясь на прогулку. Осторожно выведя тварюгу на открытое место, маг вскочил на спину коню, удобно устроившись между лопаток. Целькон взмахнул кошмарными крыльями раз, другой, поймал ветер и, хорошенько разбежавшись, силой оттолкнулся от земли копытами. Свист, раздираемого в клочья воздуха, на время оглушил Рея. Тот подставил лицо потоком, наслаждаясь полетом, направил коня прочь от дворца, над городом, в сторону Циня. Целькон легко преодолел городскую стену и завис над обширными полями, окружавшими столицу. Рея всегда восхищала, как грациозно и в то же время мощно летает крылатая тварь. Хищная повадка сквозила в каждом жесте, в каждом взмахе кожистых крыльев. Целькон то и дело пикировал вниз, рисовал плавные дуги, высматривая добычу. Пугал неосторожного крестьянина и снова взмал вверх под облака, радуясь свободе. Магу пришло в голову, что вот так по воздуху он одолеет за день расстояния, отделявшие его от фамильных земель. Он даже натянул длинную гриву, правильно на инчань, но вовремя спохватился. Негоже посещать могилу жены, свалившись с неба на крылатой жути. Да и былые родственники будут счастливы до смерти. Пожалуй, стоило долететь до границы Ферро, а там купить лошаденку попроще. «Эрей!» — позвал далекий голос из Терра. Всякий раз, когда бабник пытался связаться с ним на расстоянии, у кружилась голова. Пришлось посадить Целькона прямо на свежую пашню и прижать пальцы к вискам. «Эрей, где вы?» Вспомнилось, как два года назад он уезжал на могилу Аномеи, и как голос из вернул его к храму в самое пекло сражения. Рэй устал не по себе. «Какого черта?» «Надеюсь, вы уезжаете ненадолго? Я хотел сказать, вы вернетесь?» «Уверены, что я отвечу?» — рявкнул вслух разъяренный маг. «Что-то не так с Рандирой?» — примирительно пояснил монах. «Я не могу сказать, что плохо. Ей лучше, гораздо лучше, но... В ее жилах чужая кровь, много, потянет на жертвенную чашу». «Вот как?» Рэй задумался. И ночью я чувствовал, кто-то совершает темный кровавый обряд. Вернее, полный обряд от света до тени, так как описано в древних книгах. Это могла быть девушка, что осталась в купеле с государыней? Или кто-то дотянулся до высшей сферы? Может, вы? Не я, — отрезал маг. И никто иной из океана. Что до девушки, я выясню все, что смогу. истер хотел сказать что-то еще, но маг блокировал телепатический узел. и выбросил монаха из головы. Без бабника было о чем подумать. от Отчего-то перехватило дыхание, в висках стучало монотонное и бессмысленное «Я так и знал, так и знал». Ирей постарался расслабиться и успокоить сбитое дыхание. Окаменевшее сердце в груди грозило пробиться сквозь ребра и рухнуть в жирную влажную землю. «Лоррейна!» — прорычал он, сжимая кулаки — гулкое эхо подхватило имя, служившее ответом на многие вопросы. «Какого черта ты творишь, Лоррейна?» Он качнулся, почти падая на холку целькона, зарываясь лицом в жесткую гриву. Кровь Лоррейны течет в жилах рандиры. К светлому очищению добавлены темные ритуалы. Договор скреплен благословением звезд Инчианя. Судьба проклятой императрицы отныне надежно связана с девушкой по имени Лоренс де Эйль. Мак прикрыл глаза и увидел, как кто-то тянет нервные пальцы и выставляет на доску фигурку в легком сиреневом платье».